заезжие дворы для автоматов, у которых вместо души электроника, вместо крови смазочное масло. Окиф пожал плечами. Мои гостиницы приносят доход. И ничего более. Окиф пропустил это замечание мимо ушей. И так я изложил нынешнее положение дел. Давай заглянем в недалекое будущее. В моей компании разработан один проект, который кое-кто назовет утопией,